Анатолий Хохлов Связующая нить. Книга 1. Текст читает ZZ Джокер. Пролог. В незапамятные времена, а точнее за 500 лет до описываемых в этой книге событий, На восточном побережье северного материка существовала огромная империя людей, объединившая в себе все заселенные земли. Правила ей династия великих императоров, грозных и разумных владык, не получивших, впрочем, ко всем своим достоинствам иммунитета против дворцовых интриг. И случилось так, что последний из правителей империи пяти стихий был убит заговорщиками, не оставив прямого наследника. Многие пожелали занять опустевший трон. Каждая из более пятнадцати родственных императору семей выдвинула своего кандидата на престол, и началась эпоха войн. За две сотни лет прошедших со времен развала империи мир сильно изменился. Пылающие города освещали ярким заревом темные небеса ночью, днем небо затягивали облака черного дыма. Ужас и террор властвовали в обитаемых землях. Каждые из клановых союзов, даже не из тех, что сражались за право занять верховный трон, а просто объединившихся ради самозащиты, был одержим единой целью стать сильнее. Все ресурсы жертвовались войне. В научных центрах создавались все более совершенные боевые машины, биологические машины, которые говорили о себе: "Я человек", но шли в бой, не успев научиться даже простейшим нормам человеческой этики и морали. Расходный материал в кровавых битвах искусственные люди. Война калечила тела и души. Кровожадные монстры, порождённые эпохой войн, наводили ужас на простых людей. Дела, творимые генетически измененными, разжигали ненависть народа. Востание, отмеченное в истории как бунт чистой крови, поднялось приливной волной и захлестнуло весь мир в стремлении избавиться от тех, кто был создан в лабораториях и все больше терял сходство с человеком. Восставшие крестьяне и горожане стремились очистить кровь человеческой расы от измененного генома модифицированных солдат любыми способами озверевшие люди сжигали замки, громили научные центры истребляли под корень кланы, недавно казавшиеся всесильными и непобедимыми. Заглушая страх и совесть наркотиками, обвешиваясь бомбами и массово штампуя оружие на захваченных заводах, чистильщики не щадили ни себя, ни врагов. Но восстание захлебнулось в своей же ненависти. Наградой бунтарям стало запустение во множестве земель. Упадок технологий и еще большее дробление стран на злобленные анклавы. Человечество начало угасать. Высокая духовность, наука и культура единой империи догnewали под ногами стремительно дичающих людей. Моровыми язвами по обитаемым землям поползли безумные культы. Храм стихий больше не творил чудес, адепты смерти повсюду кричали о гибели богов, и отчаявшиеся люди верили им, душами чувствуя неведомую жуть, что ментальным эхом поднималась над могильниками и местами недавних побоищ. Словно посланники сгинувших богов в отчаянном рывке погибающего из небытия возникли воины клана Саратеке. Обладавшие силой и мужеством, превосходящие другие кланы на несколько порядков, они стали сосредоточением военной мощи. Видя в Саратеке новых лидеров, способных принести покой и порядок, кланы ближайших стран и отдельные воины приходили к ним, чтобы поклясться верности и просить защиты. Саратеки принимали их, и страна водопадов, маленькое северное государство, расширяло свое влияние. Храмы воды и молнии объединились под крылом Саратеки кровный наследник единого трона признал величайшие из кланов своим защитником. Воины с соколом на штандартах почувствовали в своих руках небывалую мощь и призвали все силы мира объединиться ради выживания человечества и возрождения единой империи. Они предложили всем линиям наследников смешать свою кровь так, чтобы на трон сел общий для всех потомок. Но слишком много скопилось между наследниками кровавых долгов. В своей попытке примирить грызущихся императоров в Саратеке добились того, что все силы мира объединились против обнаглевших выскочек. С самого начала эпохи войн ни одна страна не знала такого масштабного вторжения. Пять мировых империй и большинство малых стран подняли все свои войска и бросили их в атаку. День и ночь шли армейские эшелоны солдатами, провизией и военной техникой. Огромные броненосцы и самоходные десантные баржи бесчисленным стальным валом подошли к побережью страны Водопадов. Больше шести миллионов солдат, конных и пеших, артиллерия, военные дирижабли и бронированные поезда с тяжелыми дальнобойными орудиями. Грохочущая стальная лавина обрушилась на страну Водопадов, сметая на своем пути крепости, разоряя деревни и города. Союзники Саратеки, увидев масштаб бедствия, забыли о словах чести и клятвах. Одни бежали, другие сдались, третьи переметнулись к врагам. Не предал только правитель страны, до последней минуты сражавшийся и принявший гибель рядом со своими солдатами, когда осатанелые от потерь враги ворвались за стены обескровленного кланового поселения. У побережья, среди покрытых пылью скал, волны гладали изуродованные остовы броненосцев, каждый из которых был лишён надстроек носа или кормы. Покрытые шрамами режущих ударов, переломанные баржи лежали на грунте и зияли дырами сорванных бронеплит. Многокилометровые круговые проплешины, сорванные земли, чернили среди засыпанных пылью лесов на месте гибели целых армий от миллионов солдат, сотен тысяч боевых коней и тысяч орудий осталась только эта жуткая моноатомная пыль. Она седала с небес и смешивалась с кровью тех, кому посчастливилось избежать первого, самого страшного удара или подойти к месту побоища позже. Четыре удара от четверых генералов и еще один от шестнадцатилетнего мальчика, прочертившего жуткую проплешину перед стенами родного селения. Те же из воинов ястреба кто не смог взорваться вихрем разрушения материи, астервенила рвали и резали врагов, буквально устилая трупами землю. Обычные люди бежали бы в ужасе с поля боя этой войны, но убивать саратеки пришли те, кто был создан для подобных сражений. Безумие схлестнулось с безумием, ярость с яростью, Кровь и потери только разжигали жажду убийства в уцелевших остановиться, генетически измененные солдаты могли только тогда, когда одна из сторон окажется вырезана начисто. Численность сыграла свою роль. Саратеки были истреблены, и победители несколько дней лютовали на руинах разрушенной крепости. Но страна водопадов не была ни уничтожена, ни разграблена по той простой причине, что от более чем 6 миллионов интервентов осталось в живых 20 тысяч. Этих тысяч хватило на то, чтобы дорезать грудных детей и парализованных стариков. Но штурмовать и грабить города побежденной страны разрозненные истощенные отряды победителей уже не могли. Восемь великих даймы и принцев, 6 сёгунов, 374 генерала и тысячи младших офицерских чинов закончили в этой бойне свою славную историю завоеваний. Та кучка интервентов, что уцелела в небывалой бойне, разбрелась по домам, и война остановилась из-за полного истощения людских ресурсов. Обескровленные страны-победители заключили мирный договор между собой. Все уцелевшие силы были брошены на радостно поднявшую головы преступность. По всем мировым странам покатились волны массовых гражданских беспорядков, усмирять которые пришлось налоговыми льготами, дарованьем множества прав и свобод. Правители стран перенаправили денежные потоки с войны на подъем жизненного уровня бунтующего населения. Напуганные чиновники поумерили свою жадность, и простые люди впервые за века вздохнули чуть свободнее. Казалось, жизнь начинает налаживаться, но никто не сомневался, что едва накопив военных сил, наследники престола снова вцепятся друг другу в глотке. Природа людей совершенно не изменилась. Прошло всего несколько лет, и начались первые пограничные стычки. Битвы вспыхивали то тут, то там. Радовало лишь то, что прежних масштабов они достичь уже не могли. Минуло столетие. В гарнизонах крепостей все громче бряцало оружие, а гордость и спесь наследников единого трона росли и ширились тем быстрее, чем ярче сияли доспехи и стандарты на парадах. Кто-то все еще говорил об усвоении уроков прошлого, о том, что повторение пережитых ужасов никто не допустит. Но в 511 году страна ко нанесла удар, захватив земли своего южного соседа, страны железа. Объединенные армии малых стран дали захватчикам бой, но были разбиты, и на помощь им пришли войска двух империй, стран песков и лесов. Чем тут же воспользовались страны морей и Облаков, обрушившиеся на своих юго-западных соседей в надежде урвать себе восточное побережье и богатые плодородные равнины. Снова грохотали орудия, сотрясали землю тяжелые латные сапоги и копыта коней, Заполыхали города. Отвыкшие от войны люди узнали, что такое разорение, голод и мор. Начался новый виток эпохи войн. Но жертва клана Саратеки все же кое-что оставило людям: Воспоминания о мирной жизни, о честном труде, самоуважении и торжестве порядка, то, что имеет значение, пока люди, познавшие век тишины, остаются боеспособны.